Глава 15. -я. Центральная. Все-таки две единицы делают меня гораздо более выносливым, и до центральной крепости мы с Вэрой добегаем, что говорится, ноздря в ноздрю. По сведениям спасенного от гемодов тибетца Инджо, восточную захватил наш главный конкурент Рамон. Он же выпотрошил северную. Хорошо тот парень успел описать налетчиков если Рамон не стал вливать защитников в состав своей группы, значит, она численностью превысила 30 человек. Сегодня-завтра надо ждать гостей, и не факт, что выставим. Потому мы с Вэрой рванули в центральную крепость, а в южную отправились Лекс и Надана. Она и здесь пригодилась бы, но телепат у нас один. Центральная крепость ничем не отличается от нашей. Те же трехметровые бетонные стены, ветра нет и бежевый флаг висит линялой тряпкой. Как и в прошлый раз, мы поднимаемся на самый высокий холм, чтобы осмотреть окрестности, прежде чем идти на переговоры. И за чередой холмов взгляду открывается еще один огороженный лагерь, причем забор не из таких серых плит, а, похоже, из местного желтоватого камня. — Гемоды, — констатирует Уэра, — и мы спускаемся по склону, движемся к крепости, стараясь не уходить далеко от нагромождений камней древнего города, где при необходимости можно было бы укрыться. Защитники обнаруживают нас в метрах пятидесяти от крепости. — Эй, стоять! — кричит дозорный, и мы останавливаемся, чуть смещаясь к каменной глыбе. Жаль, мы далеко и не слышно, о чем говорят защитники крепости, но однозначно наше появление обсуждается. «Проваливайте!» — спустя минуту радостно объявляет дозорный. «Мы парламентеры из другой крепости, сходу открываю карты я. Пришли заключать союз. У нас есть, что вам предложить». И снова минутная тишина. Мы с Верой стоим, как на судилище, плечи сводят от напряжения, а пауза все длится и длится, и мне кажется, что слишком долго, пора бы уже выдать какую-то реакцию. — Это с какой крепости? — в голосе переговорщика чувствуется интерес, но не искренний, гаденький какой-то интерес, и проснувшаяся интуиция велит мне разворачиваться и проваливать, но ход уже сделан и партию надо доиграть, если не до конца, то до логического завершения. Дроны над нами оживляются, снуют туда-сюда, тоже тревожный знак. Прикрыв рот рукой, говорю Вэлле, одному мне кажется, что дело нечистое. Невозмутимый картолонец поводит плечом. На их месте я вел бы себя так же». Интуиция вопит, что не нужно откровенничать с незнакомцами, и я отвечаю на вопрос дозорного. «С юга идем!» Поначалу я хотел сразу напугать хозяев крепости злобным рамоном. Теперь же что-то меня останавливает. Со скрежетом открывается створка. «Заходите, поговорим!» Отдаю арбалет в Эре, он отходит дальше, а я неторопливо иду к распахнутой створке ворот, как в пасть чудовище, готового меня сожрать. Убивать меня вряд ли станут, скорее всего, попробуют расположить к себе. Распросят, сколько людей в моей крепости, какое у нас оружие, нашли ли мы фрагмент, выпытывают, что я вообще знаю о делах на полигоне, а вот потом а потом либо перережут мне горло, либо заключат мнимый союз, либо отправят со мной диверсионный отряд, который ночью откроет ворота свои. В любом случае шансов, что сейчас меня оставят живых, больше. К тому же, если проникну за ворота, я посмотрю, сколько в крепости человек и как они вооружены. Здравый смысл убеждает начать с убийственных аргументов, что северная крепость разграблена людьми Рамона, и такая участь ждет всех, но интуиция, как истеричная баба, виснет на шее, убеждает бежать, закрывает мирот. Верчу головой по сторонам. Переступая через темную бурую лужу засохшей крови, уже присыпанную пылью, отмечаю, что все вокруг крепости истоптано. Ее уже пытались брать приступом и либо не успели, либо наоборот. Вхожу в ворота, и медальон на шее нагревается, печет огнем. Хочется остаться здесь, поближе к выходу, но под пристальным наблюдением арбалетчиков на стенах направляюсь в середину крепости. На пороге модульного здания сидит раненый с привязанным плечом. Узнаю в нем трусишку Кюрикса который во флайере закатил истерику при десантировании. Становлюсь между двумя модульными зданиями, чтобы вокруг меня было по 10 метров, и все попали в радиус действия программы. Есть контакт. На поле зрения накладывается графическое изображение пространства с красными силуэтами гипотетических врагов. 9 человек. На одного больше, чем нас, причем на улице трое, их я уже видел, двое на стенах, кюрикс во дворе, остальные столпились в здании, позади меня в одном месте, смотрят из окна. Арбалетчики на стенах далеко, их имен мне не видно. Наконец от толпы смотрящих в спину отделяется силуэт. Оборачиваясь на скрив двери, ко мне выходит голый по пояс мужик с курчавой черной бородой, монобровью и косой. с косой. — С южной крепости, — говоришь, — бормочет он и смотрит пристально, как коллекционер на любопытный экспонат. — Его зовут Тор, и с ним мы точно не пересекались в Чистилище. Ты здесь главный? — беру инициативу в свои руки. — И сколько вас здесь? — Хм, — он потирает бороду. — Нет, не я. Сейчас он придет. — Вы рассчитываете выстоять, — продолжаю я, — все равно нужно пять фрагментов, а у вас он один. Победить можно только очень большой группой, и кто-то, уверен, уже ее собирает. — У нас ни одного фрагмента, — говорит Тор, — крепость пустая, мы перерыли все. — Тем более, чем нас больше, тем выше шансы на победу, — продолжаю я. Обвожу взглядом двор и замечаю лужу крови у стены. Однозначно эту крепость брали дважды, и защитники не сказали, куда спрятали фрагмент. Или его действительно нет? Это новая фишка организаторов? Тор все время поглядывает в окно за мою спину, где собралась основная часть группы. Я стараюсь сделать вид, что расслабился. Сажусь на корточки в тень. Представляюсь. Похоже, убивать меня не будут, но золотой медальон с головой тонит, по-прежнему раскаленный, хочется засунуть руку за шиворот и почесаться. Из-за спины выходит мускулистый мужик, бритый, с пучком желтых, будто выжженных солнцем волос на макушке, становится напротив меня, скрестив руки на груди, и горячая волна прокатывается по позвоночнику. Мремики Ройфу, 34 года». Уровень 2, ступень 5, тренер. Его упоминал смертельно раненый парень в Северной крепости. Он и человек со шрамами представились парламентерами и всех вырезали. Фрагмент забрали. А же говорил, что главарь самой сильной банды, Рамон, такой весь в шрамах. Теперь понятно. Центральную крепость захватил Рамон и оставил своего доверенного. А сам, наверное, сидит восточный. Интересно, уполномочен ли Мремики принимать решения? Пожимаем друг другу руки, я представляю и Мремики демонстрируют крайнюю заинтересованность в Союзе, расспрашивают, что да как у нас крепости. И Исправда рассказываю то, что они и сами знают. Северная крепость взята штурмом, предполагаю, что это сделал кто-то сильный, и предлагаю объединить усилия, тем более фрагментов центральной крепости нет. Мремики соглашается, не думая, принимает реш... условие, что ему достанется одно место среди четверки экзамов, если мы выиграем. Больше его интересует, сколько нас, как мы вооружены и что можем предложить. Лучше пусть недооценивает нас. Говорю, что шестеро, один раненый, а вот оружие завались. Водянистые глаза Мремики вспыхивают алчностью. Он о шею вытягивает. Наверняка в его башке зреет собственный план, пробраться с нами, выпилить нас, присвоить фрагмент и окопаться в нашей крепости. Возможно, провернуть это все без ведома Рамона, чтобы составить ему конкуренцию. Мария Микки верит моим рассказам и принимает правила игры. — А ты слышал про Рамона, который все хвалят? — спрашивает он, ботая головой, и он начинает меня запугивать, какой Рамон страшный, причем сам запуганного изображает неубедительно. — Тор, — говорит он, обернувшись, — готовь парламентеров в Южную крепость. Пока Бородач собирает парламентеров, Мремики рассказывает, что крепость эту они захватили. Было четырнадцать человек, осталось девять. Штурмовали, получается, зря. Фрагмента-то нет. А может, его спрятали за пределами крепости, предполагаю я? Он дергает себя за чуб, свисающий аж до носа. Думает, пару секунд и извлекает. Некому рассказывать, но они, он указывает на дрона, видели. И потому это знание могут как-то обыграть. Как-то подкинуть подсказку. Мысленно показываю наблюдателям неприличный жест. Попробуйте найти мой фрагмент в каменоломнях. Харен вы до того места доберетесь. Со мной идут сам Ремики, Кюрик, Стор, трое. Что ж, хуже было бы, если бы они всей крепостью двинулись с нами. Видимо, оставшиеся здесь решили связаться с Рамоном, получить от него распоряжение и нагрянуть к нам вечером. Я спрашиваю, почему не пошли все, и получаю ответ от Мремики. Я должен убедиться в вашей лояльности, что вы не заманите нас в ловушку. Мы пойдем следом за вами чуть позже. Ты бы сам как поступил? Уверен, вообще не стал бы оставлять крепость. Ходу. В сопровождении троих головорезов я покидаю крепость. Вера показывается из-за камня, и я подаю заранее обговоренный сигнал тревоги. «Интенсивно тру бровь». кивает, обводит взглядом сопровождающих и спрашивает «Назад, на юг?». Под маской неприницаемости читается тревога, замешанная на любопытстве. «А, ну да, союзники должны получить подтверждение, что у нас безопасно. Правда, ума не приложу, как наше сотрудничество будет развиваться дальше». Кошусь на бремике. Но он, конечно же, не скажет. Мы пожалуем в гости, войдем в доверие, а потом, когда никто не будет этого ждать, откроем ворота нашему союзнику Рамону и вас перебьют. Что? Фрагмента нет, вы его спрятали? Не беда. Будем пытать, кишки на вилу наматывать, пока не раскольтесь. Все члены банды Рамона, притворяющиеся ягнятами, знакомятся с Верой, который пока ничего не знает, просто предупрежден, что есть опасность. И надо быть начеку. Ситуация пропитана ложью и буквально сочится обманом. Интересно, наши враги друзья тоже понимают, что мы им лжем и просто уводим подальше от крепости, чтобы перерезать глотки? Они начеку или расслаблены? Киваю на юго-восток, где расположена база гемодов. «Вы уже были там?» Тор кивает. «Думали штурмануть их, но дроны обстреливают всех, кто приближается, никак не подойти». Крепость окончательно исчезает из вида. Мы выходим на равнину, усыпанную обтесанными камнями, отделяющую нас от базы гемодов. Огораживающий забор сложен из таких камней. За ними ничего не видно, ворот тоже не видно, они, вероятно, с другой стороны. Зато мы с ними договорились, радостно делится жилистый Кюрикс. Они рассказали обо всех крепостях, что на востоке сильная команда, на западе отморозки. Видно, что он хочет сказать что-то еще, но Мремики зыркает на него, и он затыкается, делает придурковатое лицо, втянув голову в плечи. Такое впечатление, что его били в детстве, и укоренилась привычка быть жертвой. А про нас что говорили, интересуюсь я? Ничего особенного, бурчит Тор. Не знают они, кто там на юге, на контакт с ними не вышли. А про Запад? Мы же союзники и не должны ничего друг от друга скрывать. Гемоды догоняли мясо, а Западные отняли добычу и обстреляли их. Еле ноги унесли. Все, больше ничего им неизвестно. Ну, а прикиньте, какими надо быть отморозками, чтобы быковыть на гемодов с огнестрелом? Жаль, что неизвестно. Я останавливаюсь, окидываю взглядом развалину, сеивающую долину, и вижу останки башни, такой же, где прятались лек Надана. Неужели тоже вход в каменоловне? Это долина руины древнего города. В ее середине находится база гемодов, А значит, теоретически туда можно пробраться по подземельям. «Че ты встал?» — недовольно ворчит переминающийся на Гитор, стреляет глазами по окрестностям, положив ладонь на рукоять ножа. «Арбалетов у наших сопровождающих нет, у всех ножи, причем посредственные. Мремики, наверное, слюной захлебнулся, увидев лук Веры». А если бы еще и посмотрел, как картолонец с ним обращается. Мне нужно обследовать вон ту башню, не дожидаясь одобрения, шагаю к ней. В прошлый раз похожий был схром. Вера смотрит на башню, на крепость Гемодов, понимающе кивает. Сообразительный у меня напарник. Меня же больше всего тревожит вопрос, как поддать ему сигнал и ликвидировать Торы и Чубатова ремике одновременно. И, по возможности, бесшумно. Кюрикс Струс, с ним можно будет побеседовать и выведать побольше про Рамона. Уверен, что он обделается, как только увидит нож и все выложит. Сопровождающие не возражают против того, чтобы я изучил схрон, и мы всей толпой идем к башне. Первым ее обходит Тор, качает головой. Нет знака, значит, и схрона нет. Игнорируя его, начинаю разгребать вход, снаружи заваленный мелкими камнями. Вера наблюдает, стоя чуть в стороне и так, чтобы при необходимости быстро выстрелить во врагов. Замерший за спиной Тор шумно дышит. Мремики и Кюрикс забились тень полутораметровых развалин башенки. «Если поможете разобрать завал, быстрее продолжим путь». «Зачем тебе это?» — недоумевает Тор. — Есть знак, — говорю я, — встречаюсь взглядом с Вэрой и долго смотрю ему в глаза, пока до него не доходит, что так я вызываю его на контакт. Он становится рядом, и я рассказываю байку. — Это ход в каменоловне. Когда-то здесь жили люди, и в прошлый раз под землей мы нашли, во-первых, воду, а во-вторых, золото. Это было до того, как мы захватили твою крепость, Вэра. Вот видишь, — указываю на завал. — Вижу, — гудит Вера, — кладет рука, руку на рукоять тесака. Я едва заметно киваю, кашу глазом на чубатовом ремике. — Вон, глянь! Заинтересовавшийся чубатый подходит ко мне. Вера сторонится, пропуская вперед Тора. Очень надеюсь, что Вера понял, что нужно делать, и выхватит нож одновременно со мной. Ведь дать сигнал к действию так, чтобы не насторожить сопровождающих, Я не могу. Снова встречаюсь взглядом с Вэрой, и пока приспешники Рамона пялятся на вход, показываю пальцы. Три, два, один. Мы выхватываем тесаки и перерезаем горло сопровождающим. Я бросаю дергающиеся телом Лемики, поворачиваясь к Кюриксу, который не успел сообразить, что произошло. Бью его перкотом. Он падает, сплеснув руками. Забрызганный кровью Вера выцеливает его из лука. Трус садится, вытирает кровь из прокушенной губы и, втянув голову в плечи, вскидывает руки, озирается. Его лицо перекошено ужасом. «Э, «Пожалуйста, не, не, не убивайте, не надо, я буду молчать!» Ненавижу вот таких шакалов. Хочется подойти и несколько раз зарядить Кюриксу по печени. Нога прямо сама тянется. Сопротивляйся, гнида, борись за свою жизнь. Нет же, лапки сложил их кверху пузом. Не бейте, пощерите, все сделаю. Ну а что, тоже стратегия. Благодаря ей он, видимо, и выжил. Не удивлюсь, если когда крепость взяли штурмом, он помогал захватчикам и бил спины своих. Оружие на землю, командую я. Становлюсь над ним, держу тесак наготове. Предполагаю, что Кюрикс в последний момент попытается спастись, но нет. Вытаскивает ножик, отталкивает его от себя, не дожидаясь команды, ложится мордой в землю, заведя руки за голову. Подавив брезгливость, обыскиваю его, забираю нож, сажусь рядом на корточки и спрашиваю, какие были распоряжения времики относительно нас. Кюрикс косит желтым глазом на меня, на Веру, Снова на меня переворачивается с пуза на бок и говорит, будто извиняюсь, «Заключить союз, ночью открыть ворота нашим». «Но я бы не позволил, валом клянусь!» Он прикладывает руку к груди. «Вы нормальные мужики, не то что эти головорезы!» «Что еще интересного расскажешь про вашу банду?» «Я и так все знаю, просто нужно подтверждение, что крыса готова сотрудничать и откровенно». Мремики подчиняются Рамону. У них две крепости. Главная на востоке ⁇ это дополнительная. Ну, как перевалочный пункт. Северную крепость взяли штурмом, но бросили ее. Сколько у вас фрагментов, спрашиваю, рассматривая лезвие тесака. девственный блестящий кровосток. Э Два. Тут реально не было ничего. Он кривится, видимо, вспоминая, что стало с защитниками крепости. Поднимает перекошенное лицо. «Реально не было. Проще было сказать и сдохнуть быстро. У Рамона тридцать человек, два полевых командира. Млемики один из них. Второй Тиранос. Он на юг ушел на разведку. Кстати, действуют они, как ты. Приходят типа с миром, а потом открывают ворота своим». «Я все это знаю. Спасибо». Пол полоборота поворачиваюсь к Эри. «Теперь понял?» Молчаливый Картолонец не удерживается от вопроса. «Как ты узнал, что в центре тоже банда Рамона?» Умирающий парень с северной крепости назвал имя Мремики. Все просто. Кюрикс, наблюдавший за нами, похоже, успокаивается. Садится, скрестив ноги. «Можно я с вами пойду? К Рамону не хочу. Видели бы вы, что они делали с пленными. Они реально звери, особенно Рамон». Эй, э, да пусти ты уже лук, обращается к Кюрикс Вере. Э, кстати, мужик, как тебя как зовут? Ты ж карталонец. Только они косы плетут со всякими бусами, перьями там. Болтая, он подходит к Вере. Тот протягивает руку, Кюрикс пожимает ее, а потом Вера захватывает его голову и с хрустом сворачивает шею. Переступая через труп. И идет обыскивать остальных, а я долго смотрю в стекленеющие глаза предателя, где меркнет надежда, жажда жизни, схлопывается персональная перекошенная вселенная, полная подлости и ударов в спину. Сплевываю под ноги и иду разгребать завал. «Происходящее бесит. Я пожалел Кюрикса». «Гниду, которую ни в коем случае нельзя оставлять за спиной?» «Я, который пару месяцев назад придушил бы его и через пять минут не вспомнил, а теперь что?» «То, чего я так боялся, случилось. Программа воспитала из меня кого? Зачем?» «Ведь, чтобы взобраться наверх и что-то изменить, нужно убивать, причем пачками» и я ничего не добьюсь, если окончательно размякну и начну жалеть даже гнить. Разозлившись, я стервенел и расшвыриваю завал, заставляя себя думать о том, что наша крепость, возможно, последняя. Сегодня-завтра Рамон будет штурмовать Южную, а потом черед дойдет и до нас. Успеет ли Надана с Лексом раньше людей Рамона? Предупредят ли Южан? Сомневаюсь. Если да, то у нас появится шанс выстоять, объединившись. Если нет, то наш единственный шанс — пролезть в лагерь гемодов и выпотрошить его. Взять огнестрел, патроны и взрывчатку и разнести полигон. хренам. Иначе придется варить отсюда по каменоловням. Ведь выживут пять человек, группа победителя, и это вряд ли будем мы. Возможно, плюс пара-тройка любимчиков телезрителей. Допустим, я один из них. Но что делать с теми, кто мне поверил? Надан, Лекс, Аристан, Вэр. Остальные с нами даже не сутки, но я обещал им защиту. Маури Тейн, Тибетис Сент джо нервный аркан с черными волосами и рыжей бородой. Сбив пальцы в крок, я таки добиваюсь своего, расчищаю проход. Вера наблюдает за мной молча, но когда Лас освобождается, не выдерживает, спрашивает, «Зачем это тебе?» Подхожу к нему, кладу руку на плечо, запрокидываю голову и долго гляжу на кружащих над нами дронов. Наблюдатели тоже не понимают, и хорошо. Так и стоим с минуту, смотрим на дронов. Вера кивает. «Там должна быть вода, — говорю я для наблюдателей, — и, может быть, золото». А могут инструменты, правда, они уже рассыпались от времени. Но в каменоломнях же темнота, факела у тебя нет. Ты все правильно понял, дружище, похлапываю по плечу. Давай пустые фляги и не вздумай за мной идти. Если задержусь на час и дольше, возвращайся один. Я не сунусь далеко, Ориентируюсь по поворотам неплохо, не заблужусь. Здравствуй, сырая прохлада подземелья. Отступая тревога о будущем, медальон Айлисы остывает. Я дома, я в безопасности. Закрываю глаза, чтобы привыкнуть к темноте, шагая по ступеням вслепую, ведя рукой по шершавой стене. Под ногами трещат мелкие камешки. Все-таки дома не так, пахнет ржавчиной и цвелью, здесь здоровой сыростью. Будто горячим дыханием великана, волнами накатывает жар с поверхности. Чем ниже спускаюсь, тем меньше, меньше. Открываю глаза посреди темного коридора и, победив желание просто задержаться, расслабиться, иду вперед, удерживая в голове направление. Как обычно, в абсолютной темноте света браслета недостаточно, чтобы разглядеть детали, маячат только силуэты. Многие цепляются за что-то, я падаю, успевая сгруппироваться. Посреди коридора в обнимку лежат два скелета, очень старых. Кожа на них давно усохла, почернела, покрывшись плесенью. Одежда рассыпалась трухой, только волосы сохранили цвет. Здесь жили озверелые? Почему бы и нет? Как трикстеры в подземельях, они прятались в каменоломнях, но все равно не выжили — Причем их перебили задолго до нашего появления, и, скорее всего, это был газ. На всякий случай обыскиваю трупы, но оружия и инструментов при них не нахожу. Знали ли организаторы о том, что под полигоном лабиринт каменоломен? Конечно. Думали ли они, что кто-то разыграет эту карту? Очень вряд ли, ведь фонарей и факелов у нас нет, и мы никак не сможем блуждать по лабиринту в абсолютной темноте. Уверен, наблюдатели и сейчас не догадываются, зачем я подперся в каменоломне. По моим прикидкам, до лагеря Гемодов таким темпом минут восемь. Включаю внутренний таймер и держу направление, ведь очень важно не ошибиться, не проскочить нужный поворот. Но мне везет. Коридоры тут прямые и длинные, и всего один этаж. По пути встречаю три заваленных камнями подъема наверх, и воодушевление сходит на нет. Скорее всего, в лагере Гемодов спуск каменоломни тоже замурован. Но я должен увидеть это собственными глазами. Вдруг все-таки как-то можно пролезть. Это было бы спасением. Минут пять кружу по коридорам, запоминаю повороты, и, наконец, нахожу лестницу наверх, и она не завалена. Каменные ступеньки, узкий лаз, впереди чернота. Замирающим сердцем поднимаюсь до тех пор, пока не упираюсь в вертикальную железную дверь. Провожу ладонью по шершавой поверхности, встряхивая струбья ржавчины, очень старая. Наверное, сохранилось с тех времен, когда в подземельях жили озверелые. Сердце пропускает удар. Если получится, это будет самое короткое шоу в истории.